Осушив бокал, мужчина взглянул на неподвижное тело. На фоне белого пола лужа крови казалась почти черной. Он не почувствовал удовлетворения от убийства. Просто чилиец выполнил то, что от него требовалось, и стал скорее угрозой, чем помощником. Убийца со вздохом пересек комнату, стараясь не запачкать кровью начищенные до блеска ботинки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 Одетая в грубо тканное платье и шаль, женщина испугалась, и мужчина принялся извиняться. Но она упала перед ним на колени, ухватила за ногу и подняла к нему ребенка, завернутого в яркое одеяло из шерсти альпаки. Женщина о чем-то умоляла на местном языке кечуа. Милостиво улыбнувшись и кивнув в ответ,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 Маленькая индианка крикнула вслед «Грасиас! Спасибо, отец! Отера". В темноте разрушенного храма время тянулось бесконечно. Мэгги казалось, что прошло несколько дней, но если верить ее часам, еще не кончилось утро. Студенты находились в плену меньше, чем полдня. Мэгги наблюдала за своими друзьями, стоя чуть поодаль от них, в главном коридоре, со скрещенными на груди руками. Сэм с винтовкой на плече остановился возле груды камней, прижав губам рацию. С самого рассвета Техасец периодически выходил на связь с Филиппом, пытаясь помочь аспиранту в оценке разрушений. — Нет, — рявкнул Сэм в переговорное устройство. «Если ты попробуешь откопать старую шахту, то обрушишь все прямо на нас!» Наступило молчание, во время которого Сэм слушал ответ Филиппа. «Черт, да постой же! Я тут внизу. Я вижу, что опорные стены лежат на завале из камней. Ты нас прикончишь. Найди, где эти мародеры рыли к раскопкам туннель. Так будет лучше всего».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 Она замерла, но чья-то рука резко толкнула ее вперед. Девушка, спотыкаясь, сделала несколько шагов, и тут за ее спиной рухнула на пол огромная гранитная глыба. Весь храм содрогнулся. Отгоняя рукой пыль, девушка оглянулась и увидела засыпанного землей Деннела, который медленно поднимался на ноги. Их разделял кусок обвалившейся скалы. Мэгги онемела от ужаса, сообразив, что ее чуть не раздавило. Тем временем подоспел Сэм. «Поглядывая за потолком», — посоветовал он. «Да пошел ты со своими шуточками!» Уцепившись за глыбу, Мэгги повернулась к мальчику. «Спасибо, Дэннел». Тот пробормотал что-то на родном языке, пряча взгляд.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 «Тут и правда все еле держится. Чуть в стороне будет безопаснее». Сэм задумчиво снял шляпу и, разглядывая потолок, запустил волосы пятерню. «Да, наверное». Осветив фонариком потолок, вперед выступил Ральф. «Смотрите». Потолочные плиты сместились. Мэгги изучила потолок. У Ральфа оказался острый глаз, Из-за взрыва часть квадратных каменных глыб на несколько сантиметров отодвинулась от других. Пока студенты смотрели, один из блоков съехал еще на сантиметр. «Наверное, Сэм тоже это заметил». Его голос дрогнул. «Ладно, ребята, спускаемся». Ральф с фонариком возглавил группу. Следом за ним пошел Норман. «Сейчас я бы не отказался от стакана лимонада, да чтобы льда побольше!» — Сэм кивнул. «Если ты принимаешь заказы, Норм, мне, пожалуйста, чего-нибудь пенистого, например, бутылочку пива Корона в запотевшей кружке с капелькой сока лайма». Догоняя Нормана, Мэгги вытерла с пыль и пот. «В Ирландии мы пьем теплое пиво, «Хотя сейчас я бы даже уступила вашей американской привычке пить его холодным». Ральф, подошедший к лестнице, засмеялся. «Вряд ли инки оставили там холодильник, но я готов поискать». Он помахал Мэгги фонариком, приглашая ее на лестницу. Улыбка девушки померкла, едва она очутилась в полумраке следующего уровня. Бравада перед лицом опасности не смогла рассеять страх. Темнота напомнила студентам о шаткости их положения. Поджидая остальных, Мэгги задумалась над словами Ральфа. «Интересно, что же все-таки приготовили внизу инки? Что находилось в той комнате за запечатанной дверью и что случилось с двумя напарниками Гилла?» К тому времени, когда все подтянулись к подножью лестницы на второй уровень, Любопытство Мэгги достигло предела. К тому же, размышляя над загадками, она могла ненадолго отвлечься от ужасной мысли, что может оказаться погребенной в храме на глубине пятидесяти футов, а если тревога разрастется... Мэгги покачала головой, твердо намереваясь не терять самообладание.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 Когда сеанс связи закончился, Мэгги подошла к Сэму и, облизав сухие губы, сказала, «Я бы хотела взять твою ультрафиолетовую лампу». «Зачем?» «Схожу, посмотрю, что там натворили с раскопками Гилл и его приятели». «Я не могу позволить тебе разгуливать одной. Нам надо держаться всем вместе». Он отвернулся было, но Мэгги схватила его за плечи. «Всего пару минут». В нескольких шагах от них стоял Дэннел. «Я... я пойду с вами, мисс Мэгги». Оглядев их, Сэм понял, что Мэгги настроена решительно. «Отлично. Но не задерживайтесь больше, чем на четверть часа. Мы должны беречь батарейки, и мне совсем не хочется потом гоняться за вами». Мэгги кивнула. «Спасибо». «Я тоже иду с вами» заявил Норман, вешая на шею камеру. В глазах Ральфа загорелся огонек, однако Сэм сразу погасил его. «Идите втроем. Мы с Ральфом пройдем этот уровень с фонариком и оценим, насколько сохранилась конструкция». Он вытащил из кармана свою лампу и передал ее Мэгги со словами. «Пятнадцать минут. Будьте осторожны». В его суровом голосе чувствовалась забота, и Мэгги расхотелось огрызаться. «Хорошо, Сэм», — тихо проговорила она, принимая из его рук лампу. «Не волнуйся». Он усмехнулся и снова поднес губам рацию, чтобы продолжить споры с Филиппом. Включив ультрафиолетовый свет, девушка дала знак своей команде следовать за ней к лестнице. Вскоре их окутал полумрак храма.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 — заметил Норман. Мэгги подняла фонарь. — Пойдемте дальше. По сравнению с шумом снизу ее голос прозвучал словно мышинный писк. Пройдя последние туннели, Мэгги остановилась перед взломанной дверью. Оторванные скрепы указывали места, откуда были сняты затворы. В грязи по бокам дверного проема валялись три гравированные гематитовые полосы, погнутые и попорченные ломом, которые потом прислонили к стене. Деннел наклонился, поднял лом и взглянул на Мэгги. Так и внула. Оружие им не помешает. Дверной проем был загорожен свалившимся камнем, который раньше запечатывал вход в дальнюю часть храма. Норман опустился на колени в нескольких шагах от входа, поправил очки и попытался заглянуть внутрь. Ничего не видно. Мэгги придвинулась к нему. Никому не хотелось приближаться к двери. Девушка вспомнила ужас в глазах Гила и кровавый пузырь на его щеке. Что ожидает их впереди? Норман и Мэгги переглянулись. Пожав плечами, она шагнула вперед, выставив вперед фонарик, словно пистолет — В дверном проёве девушка остановилась и вытянула руку. Слабый свет проник совсем недалеко. Там тикало гораздо громче. Мэгги спокойно проговорила. «Похоже, впереди большое помещение. Свет туда не доходит». Она оглянулась через плечо на Нормана. «Давайте подождем остальных», — шепотом предложил фотограф.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 Она твердо решила, что не позволит парализующему ужасу из детства снова овладеть ею. «Тогда пойдемте все вместе», — предложил Норман, приближаясь к Мэгги сзади, когда она начала переползать через поваленную каменную дверь. Преодолев препятствие и оказавшись в коридоре, девушка выпрямилась. К ней присоединились Норман и Дэннелл. «Взгляните!» — предложила она, указывая фонариком. «Что-то вдали отражает наш свет!» Подгоняемое любопытством, Мэгги медленно тронулась вперед. «Подожди!» — остановил ее Норман. «Давай сначала посмотрим, что там!» Оглянувшись, она увидела, как фотограф поднимает камеру. «Не смотри прямо на вспышку!» — предупредил он. Едва Мэгги успела отвернуться, как фотоаппарат на секунду вспыхнул. Она онемела от изумления. От долгого пребывания в темноте такая яркость ослепила. Однако девушку поразила не резь в глазах. Выхваченная на какую-то долю секунды из мрака комната запечатлелась на сетчатке. — Ты видел? — спросила она. Охваченный суеверным страхом, Дэннелл произнес что-то на родном языке. Норман откашлялся, прочищая горло. Повсюду золото и серебро. Мэгги подняла фонарик, фиолетовое сияние которого казалось теперь слабым. — И статуя! Ты ее видел? Должно быть метра два высотой. Мэгги снова двинулась вперед, Следом за ней Норман. Деннелл с ломом держался поблизости. Норман прошептал. «Два метра! Не может же она быть золотой!» Мэгги пожала плечами. Когда сюда впервые прибыли испанцы, они оставили описание найденного в Куско храма солнца. Там говорилось, будто комнаты были выстланы толстыми золотыми плитами, а в самой глубине храма размещалась модель кукурузного поля в натуральную величину. Стебли, листья, початки, даже сама земля, все из золота. К этому времени группа достигла входа в комнату. Опустившись на колени, Мэгги осторожно провела рукой по золотой пластине под ногами. Поразительно. Наверное, мы нашли еще один храм солнца.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 Мэгги шагнула с фонариком ближе, наступив одной ногой на краешек металлического пола. Дэннел остановил Мэгги. «Нет, мисс Мэгги, здесь плохо пахнет». «Он прав», — согласился Норман. «Что это за вонь?» Теперь Мэгги тоже обратила внимание на неприятный запах — Перебивающий терпкий аромат влажной земли и плесени. Девушка кивнула в сторону камеры. Попробуй еще раз, Норман. Кивнув, фотограф поднял камеру, и Мэгги отвела взгляд. Комнату осветила резкая вспышка. Боже, правый! воскликнула Мэгги и отпрянула, прикрывая рот рукой. Девушка не сводила глаз с темного островка на полу. Перед ее мысленным взором все еще стояло искаженное мукой лицо, истерзанное тело, широко раскрытые от смертного ужаса глаза и кровь, много крови. Позади, ближе к дальней стене, лежало еще одно тело. «Хуан и Мигель», — пробормотал Деннелл. Все надолго замолчали. «Это ведь не убил их из-за золота?» — спросил Норман. Мэгги медленно покачала головой. Изуродованный труп Хуана снова принял неясные очертания. По сокровищнице по-прежнему разносилось громовое сердцебиение какого-то гигантского зверя. Теперь Мэгги догадалась. За стенами и под Полом комнаты гудит огромный механизм. Неожиданно в ее памяти всплыло выгравированное на гематитовых полосах предупреждение. «Мы оставляем эту могилу небесам, да не потревожит ее никогда». «Мэгги!» — она обернулась к Норману. «Нет, их убил не Гилл, это храм».